«Кстати, подобную волну нам обещают завтра. Я даже готов поспорить, что на субботу пообещают землетрясение. Думаю, тут та Морро. Видимо, само имя тешит его самолюбие. Ему приятный игра слов, за которой прячутся хищения ядерного топлива, приливные волны и землетрясения». — И вы это называете доказательствами? — с презрением спросил Митчелл. — Это не доказательство я с вами полностью согласен. Скорее, своего рода указатели, причем очень важные. В полицейской работе вы не можете приступить к делу, пока у вас нет никаких зацепок. Вы начинаете охоту в стойку можно выразиться иначе предположим я ищу магнитный железняк и пользуюсь компасом стрелка крутится вертится дрожит и в конце концов устанавливается в определенном положении что может быть указывает наверное направление в котором надо искать магнитный железняк я беру второй компас стрелка опять показывает в том же направлении это может быть только совпадение но весьма показательное я беру еще несколько компасов и все они указывают в том же направлении. И... о том что это только совпадение я перечислил семь пунктов и все они указывают в одном направлении минна Райдер сделал паузу. Лично я не сомневаюсь, хотя, конечно, понимаю, что вам, господа, нужны конкретные доказательства. Лично я убежден в том, что вы правы. По одной простой причине нет других указаний на то, что произошло нечто иное. Но иметь конкретные доказательства было бы неплохо. «Нет ли у вас таких доказательств, мистер Райдер?» Доказательством послужит ответ на один из семи вопросов. Он вынул из кармана листок бумаги. «Откуда родом Морро?» «Где находится семифутовый гигант, по всей видимости, главный помощник Морро?» «Какого именно типа бомбы, Проектировал профессор Ахен. Мне кажется, Моррес солгал, когда сообщил о ее размерах по одной простой причине. Нужды в этом просто не было. Он укоризненно посмотрел на Барроу и Митчелла. Я прекрасно понимаю, что комиссия по отношению не допускает к таким материалам. Но если вы вдвоем не можете заставить их пойти нам навстречу, то кто другой в состоянии это сделать? Затем мне хотелось бы знать, располагаются ли в горах какие-нибудь религиозные или иные организации, имеющие в своем распоряжении вертолеты, а также грузовики. Этими двумя проблемами занимается майор Дан. Кроме того, Мне хотелось бы знать, будет ли Морро угрожать нам землетрясением в субботу. Я уверен, что будет. И, наконец, мне хотелось бы знать, существует ли какая-нибудь связь между Бейкерсфилдом и местом, которое называется Адлерхейм. Адлерхейм? Непреклонности в голосе Митчелла уже не чувствовалось. Судя по всему, он никогда бы не стал директором ЦРУ, если бы кузен его тетушки не был знаком с какой-то стенографисткой высших эшелонных власть. «Что это за место?» «Я его знаю», — раздался голос баром. «На... не Его еще называют капризом Ван Стрейхера, если не ошибаюсь. Да, вы правы. Мне кажется, что именно там мы и найдем моро».